Глава 26 Галактика Андромеда-1 Неизвестная звездная система Линкор Синану Капитан Куда Система сканирования зафиксировали возмущение гиперпространства Предположительно, это одиночный корабль тяжелого класса До выхода в обычное пространство ориентировочно 37 минут Началось Невысокий, сухощавый капитан Куда заслуженно пользовался у своей команды большим уважением. Как и большая часть японцев, он был эталоном дисциплинированности, чего требовало и от подчиненных, а также дьявольски трудолюбив. Возможно, поэтому командующий выбрал именно его на столь ответственное задание. «Азумика, соедини меня с капитаном Астаховым». «Изаму?» Лицо командира ракетного крейсера было напряженным. «У нас один гость, Максим». «Придерживаемся плана, и все пройдет как должно». Капитан, произошла активация портального кольца. Куда впервые услышал в голосе иски настолько столь тревожные нотки. «Несколько секунд ожидания, и...» «Фиксирую выход одного корабля тяжелого класса». «Конструкция соответствует линкору мусорщиков». «Фиксирую выход второго линкора». «Максим, действуем по первоначальному плану». Тут же сориентировался командир группировки переключившись на внутреннюю командную линию, отдал приказ первому пилоту. «Лейтенант Хичира, маневр уклонения, затем минута на максимальном ускорении в седьмой сектор». «Принял», – отозвался пилот. «Фиксирую выход третьего линкора», – доложила Искин. «Капитан Астахов, не проявлять своего присутствия до моего распоряжения». Куда перевел взгляд на тактический экран. Вражеские корабли неспешно выстраивались в атакующую формацию, а в направлении Синана уже устремились четыре десятка красных точек, энергентов. Присланные командующим два звена модифицированных москитов оказались кстати. Куда сжал левую руку в кулак. Черт, забыть такое! «Азумика, передай командиру группы прикрытия тактическую карту с расположением энергентов. Их задача — встретить паразитов вне зоны поражения вражеских орудий». «Уже передала», — сообщила Искин и тут же добавила. «Фиксирую выход четвертого линкора». «Да твою ж мать!» — раздался приглушенный голос Астахова. «Где мы их хранить то будем?» «Или нас». Изам наблюдал на тактическом экране, как разворачивается вражеская эскадра, полностью отрезая его от портального кольца. Вовремя вел адмирал Воробьев новую директиву при любом прохождении межгалактического портала обнулять память устройства. «Капитан!» «Два вражеских линкора вошли в зону поражения минного поля», – доложила Искин. «Ждем», – распорядился командующий группировкой, про себя порадовавший, что подстраховался, использовав две трети мин, имеющихся на борту. «Азумика, рассчитай, успеем мы атаковать находящееся в гиперпространстве судно в момент выхода?» «С текущей скоростью до точки входа мы доберемся через 20 минут. У нас останется запас времени 8-10 минут». «Отлично», – «Активируй минное поле через 20 секунд», – распорядился Куда. Быстро просчитав, что москитная группа не попадает в зону поражения, переключил свое внимание на экран видеосвязи, отображающий командира ракетоносного крейсера. «Капитан Астахов, твоя цель – четвертый линкор противника. Атака через 30 секунд. Как только произведешь залп, уходи через портальное кольцо к основным силам. Больше ты ничем не сможешь помочь». «Принял» отозвался командир ракетоносца и тут же принялся давать распоряжение своим офицерам. Куда в это время отслеживал происходящее на тактической карте. Большая часть группы прикрытия, уничтожив первую волну энергентов, уже возвращалась назад к линкору. Лишь три малых корабля остались на позиции. Увидев, как легко были уничтожены чистильщики, противник не спешил посылать вторую волну. Вполне разумное решение. Три, два, подрыв! Завершила отчет и линкора. Тактический экран на пару секунд залило белым светом, а когда вернулось обычное изображение, один из красных маркеров исчез, второй стал серым. «Лейтенант Хичира, начать торможение!» И замуж ждал, как отстреляется крейсер Астахова. Вот на экране появились две пунктирные линии, протянувшиеся от ракетоносца к резко замедлившемуся линкору противника. Вражеский корабль попытался уклониться от смертоносных снарядов, но куда ему со столь низкой скоростью и маневренностью? Внизу экрана появился таймер отчета. 49, 48. Адмирал, первый вражеский линкор прекратил преследование, совершает маневр разворота. С вероятностью в 90% он собирается совершить переход через портал. Лейтенант Хичиро, необходимо нагнать отступающего противника в кратчайшие сроки. Тут же распорядился Куда. Капитан знал, первый пилот сделает все, чтобы выполнить приказ. Азумика, передай командиру группы прикрытия задержать беглеца любой ценой. Приказ передан, капитан, ответила ИИ. Напоминаю, до выхода из гиперпространства вражеского судна осталось менее 25 минут. В этот момент ракеты достигли своей цели. Первая подорвалась, прикоснувшись защитным полем, полностью разрядив его. Вторая добралась до цели, и через пару секунд тактический экран вместо красного маркера отобразил локальную вспышку. «Капитан Куда, цель уничтожена», — сообщил Астахов. «Тебе точно не потребуется помощь? Необходимо заблокировать пространство портального кольца и держать его открытым». Изаму понимал, Синана не успевает догнать вражеский корабль, слишком большой разрыв и истребители, лишенные своего стандартного вооружения, не способны причинить противнику каких-либо повреждений. «Капитан, фиксирую активацию портального кольца», произнесла Искин, из-за чего Куда до хруста в суставах сжал уже оба кулака. Прибыл еще один вражеский линкор. «Изаму это прорыв», – раздался спокойный голос капитана Астахова. «У меня на борту имеется мина, содержащая заряд антиматерии». Мой корабль пока не обнаружили, поэтому я могу совершить подрыв через пять минут. Уводи на из зоны поражения. Другого выхода в сложившейся ситуации нет. Командующий. По первым координатам портальное кольцо не активируется, сообщил Чурису занявший должность старшего борт-инженера флагмана Что это значит? Не понял я. На том конце что, портал уничтожен? Этот вариант наиболее вероятен. Или же кольцо находится в постоянной активации. Я бы предпочел первый вариант, потому как второй, скорее всего, означает вторжение. На борту ракетоносного крейсера имелась мина с антиматерией. Возможно, ситуация вышла из-под контроля, и капитан Астахов использовал оружие последнего шанса. Я потер пальцами виски. Черт, еще одни бессонные сутки, и мне придется лечь в регенерационную капсулу. И скин. Мусорщики не обладают технологией, способной фиксировать проколы и возмущение пространства. Нет, командующий. Набасов уже установили новейший генератор искажения. Тяжелый крейсер уже прошел испытание. Система маскировки работает без боев. Соедини меня с адмиралом Воробьевым и вызови в Центр управления Сенса, потребовал я и вновь перевел свое внимание на ученого. Чурису, я жду от тебя отчета по проекту Сеть. Мы работаем, командующий. Пока результаты незначительны. Думаю, на верфи Мират продвинулись гораздо дальше. Едва Басов прошел испытание, как нас опять послали на задание. Нет, не в одиночный рейд. Сейчас в моем подчинении имелась целая эскадра, состоящая из тяжелого крейсера, эсминца «Булава», двух ракетоносных крейсеров, «Арджуна» и «Зевс» и двух десятков корветов, вооружение которых частично переоборудовали под нового противника. Причина, из-за которой мы находились в гиперпространстве, станет известна через пару часов. В спешке, разрабатывая план блокировки портальных колец, ни я, ни командующие не догадались вместе с группировками забросить и спутник дальней связи. Все просто. Два вражеских линкора, ушедшие в гиперпрыжок, с высокой вероятностью разделятся, а значит, не представляют угрозу встречающим их кораблям. Но, как всегда, что-то пошло не так. Михан, Киана, когда мы оставались наедине, уже давно называла меня на марийский манер. Что нас ждет?» «Много тяжелой работы», – ответил я, поняв, о чем спрашивает моя женщина. «У нас до сих пор не было прямого контакта с мусорщиками. Мы даже не знаем, какие цели они преследуют». У хранителя такой информации не обнаружилось. Все, что он знает, предки по какой-то причине изолировали эту расу на свалке миров. Ирония судьбы. Мусорщиков освободил потомок предтеч. Жаль, что у другого портального кольца вражеский корабль активировал систему самоуничтожения. Из гиперпространства эскадра вышла штатно, без происшествий. Искин только начала сканировать ближний космос, как уловила сигнал бедствия. Сигнал идентифицирован, сообщила Софа. Просьба о помощи с линкора «Синана». В двух километрах от линкора обнаружен второй источник повторяющихся импульсов, не поддающихся идентификации. Сканирование ближнего космоса завершено. Обнаружены четыре фрагмента портального кольца, множественные обломки малых судов. Фиксирую сигналы бедствия, исходящие от малых кораблей. Общая численность источников – семь. Капитан Виджей. Обратился я к командиру эсминца. «Под прикрытием пяти корветов подбери пилотов-истребителей, возможно, они еще живы. Приказ по эскадре. Курс на Синана. Всем активировать систему маскировки. Все, работаем». «Адмирал, каковы наши действия?» Киана, получившая звание капитана, стала полноправным командиром крейсера. Надо отметить, вполне заслуженно. «Наша цель – мусорщик». «Искин» успела просканировать вражеский корабль и уже отобразила повреждения судна. Перед моим мысленным взором постепенно разворачивалась картина произошедшего. «Синана», похоже, зацепила лишь самым краем. Щиты смогли погасить основной удар, поэтому линкор лишился только маршевого и прыжкового двигателей. Капитан не сплоховал, находясь в аварийной, почти критической ситуации, успел выставить минное поле в правильном месте. Едва противник вышел на ударную позицию, как оказался в зоне поражения. Странно, что не подобрал экипажа истребителей. Мусорщикам досталось сильнее. Носовую часть линкора буквально сплющила одновременным подрывом двух мин. Возможно, по этой причине система самоуничтожения не сработала, и у нас появилась возможность. «Адмирал, получаю запрос видеосвязи с линкора «Синана». «Соединяй», — приказал я, и в этот момент подал голос штатный «Сенс». «Адмирал, не стоит приближаться к вражескому судну. Я чувствую опасность». «Да твою ж налево!»